но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что лишь только Мариторна привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог освободиться. Стоял он, как было сказано, на росинанте, просунув всю руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки, крепко привязанной к засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, если Рассенанте двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке. И так Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав Рассенанте давал право надеяться на то, что он простоит, не двигаясь, целое столетие». Когда же рыцарь увидел, что он привязан, и дамы уже ушли, он вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же самом замке его избил очарованный мавр, погонщик мулов, и он про себя проклинал свое неразумие и неосторожность. Так как знаю, что ему пришлось плохо в этом замке в первый раз... Он решился въехать сюда вторично, между тем, как у странствующих рыцарей правило, если они взялись за приключение, и оно им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а для других рыцарей. Им нет надобности браться за него вторично. Тем не менее Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными. Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Арсенанте не двинулся, и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о мече Мадиса, против которого были бессильны всякие очарования, то проклинал злую свою судьбу, то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован. А что он им был, в этом он немало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной своей Дульсине Тавосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Панса, который, погруженный в сон... Растянувшись на вьючном седле своего осла, не помнил в ту минуту и о матери, которая его родила. То он призывал себе на помощь волшебников Лиргандео и Алкифа, то молил о поддержке добрую свою приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем, от своей муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше убеждало его то, что и во все время даже не шевельнулся. Он был уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши, простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние созвездий или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них Очарование. Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало расцветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо снаряженных и вооруженных свинтовками на сидельной луке. Они стали сильно стучать в запертые ворота постоялого двора. И Дон Кихот, увидав это со своей вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким надменным голосом. «Рыцари и оруженосцы! Или кто бы вы ни были, вы не имеете права стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те, которые находятся в замке, или спят...» Или же не имеют обыкновения открывать ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю. Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно расцветет, и тогда увидим, надо ли или нет открыть вам ворота. — Какой к черту это замок или какая-то крепость? — сказал один из всадников чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии. Если вы хозяин постоялого двора, то велите открыть нам. Мы, проезжие, желаем только одного — покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся. — Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого двора? — спросил Дон Кихот. «Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя этот постоялый двор замком». «Это замок», — сказал Дон Кихот, — «и один из лучших во всей провинции. И в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и имели корону на голове». «Лучше было бы наоборот», — сказал путешественник. «Скипетром по голове и корона на руке». Должно быть, если на то пошло дело, здесь остановилась какая-нибудь трупа актеров, а у них часто бывают эти короны и скипетры, о которых вы говорите. Потому что на таком маленьком постоялом дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы останавливались люди, достойные короны и скипетра». «Вы мало знаете свет», — возразил Дон Кихот так как вам ничего не известно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими рыцарями». Спутником того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их разговор, поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы пойти узнать, кто там стучит. Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать росинанта, который с грустно задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись на своей спине, вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинанте, хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, У него не хватило сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он подумал, или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча. Потому что, хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как, чувствуя, как мало ему остается, чтобы стать всей ступней на землю, он напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем, которые подвергаются пытке Горучча. Поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, и они достанут до земли.